Глава тридцать девятая. Пять королей. «Ваше Величество, к вам гость!» В огромный парадный зал вошёл слуга и низко поклонился пяти старейшинам, которых в народе называли «пять королей пустыни». «И кто там мешает нам завтракать?» Сидящий сбоку король опустил руку в небольшой фонтанчик, где плавали две золотые рыбки. Те, испуганно посмотрев на шевелящиеся пальцы, замерли в траве. «Принц Маргалюдов Филипп», — так он представился. Слуга округлил глаза, сонливость спала с королей, и они, приосанившись и переглянувшись, разрешили пригласить принца в зал. Воины, стоявшие каждые три метра вдоль стен, напряглись в ожидании гостя. Их прямая обязанность была в том, чтобы и волос не упал с венциносных голов. «Ваше высочество, какими судьбами?» Пятеро королей, представлявших пять родов пустыни, поднялись со своих мест. «И вам доброе утро, господа. Вы уж извините, что пересёк границы пустыни без приглашения, но дело не терпит отлагательства». Дракон обвёл глазами старейшин, именовавших себя королями. Все они были разного возраста, самый старший и самый высокий сидел посередине. Дракон Филиппа сразу же сморщился и подсказал второй ипостаси, что это червяк. Так пренебрежительно он относился к драконам без крыльев и практически без лап. Их скорее можно было назвать змеями, чем драконами. Двое сидящих по правую и левую руку от центрального короля скорее всего были лисами, оставшиеся два — волками. Мужчины все были ухоженные, моложавые и в красивых ярких пустынных одеждах. Позади их стояли слуги и обмахивали господ веерами из птичьих перьев. «Да, мы вас слушаем». Один из представителей местной власти щёлкнул пальцами, и тут же в распахнутые двери вошли слуги с подносами, наполненными едой и питьём. «Вы, скорее всего, с дороги устали. Отведайте наших прекрасных блюд». С радостью останусь на завтрак, но сначала хотел бы обсудить дела государственной важности. Мы вас слушаем. Один из королей щёлкнул пальцем, и входившие в зал девушки-танцовщицы тут же вышли. Скажите, до вас уже дошли слухи, что подданные пустыни похитили императора Бриллиантовой империи Сеттиана и его жену элен Вижу, что нет. Короли попытались спрятать удивление на лицах, но Филипп всё же заметил промелькнувшие эмоции и продолжил. «Сейчас в сторону пустыни направляется отряд из пятнадцати драконов, и очень скоро они будут тут». Филипп врал. Он совершенно не знал, летит ли кто-то спасать императора. А если летят, то сколько? «Вы нас пытаетесь в чём-то обвинить?» — спросил тот, что сидел посередине. «Или запугать?» — продолжил тот, что сидел с правого края. «А может, вы хотите выкупить императора и его жену?» Поинтересовался король, что сидел вторым справа. «Выкупить и для своей империи за спасение Сеттиана с супругой потребовать торговые скидки и проход к морю? Вы правы. Я готов выкупить императора и его жену, если вам, конечно, не поступит более интересного предложения». Короли переглянулись, поняв, что если первыми найдут императорскую чету, что смогут диктовать условия освобождения правителя Бриллиантовой империи. «Господин Филипп, вы принесли прекрасные новости в наш дом», — начал один из них. «Нет, новости, без сомнения, ужасные», — поправился тот, «но прекрасные тем, что мы сейчас же разошлём во все концы пустыни воинов для поиска его величества. Вы разрешите мне тоже начать поиски?» Филипп улыбнулся королям. «Зачем вам утруждаться и беспокоить свои необыкновенные крылья? Мы непременно справимся», — заверил его другой. «Как часто тут появляются работорговцы?» — поинтересовался принц. «Ваше высочество интересуется редким товаром?» Короли, если бы перед ними сидел представитель другой империи, не поинтересовались сальными голосами наперебой. Но что только не рассказывали про марголюдов, Страшнее их не было жителей на всём континенте. Поэтому короли посчитали, не зная совершенно ничего об империи Великих Пиков, что принц желает себе выбрать рабыню. «Возможно», — уклончиво ответил Филипп. Ему нужно было видеть невольничий рынок. Пустынные короли славились своей жестокостью, коварством и лицемерием. Принц не питал иллюзий по поводу того, что ему с лёгкостью отдадут жену и её четвёртого мужа поэтому решил изображать такого же мерзавца, как и они. «Ваше королевское величество!» — в зал вошёл слуга. «Альфа северных границ прибыл с выгодным предложением. Звать или сказать, чтобы позже приходил?» «Зови. Надеюсь, он приехал с хорошим уловом». Король, что сидел посередине, посмотрел на остальных, и они, соглашаясь, кивнули головами. В парадный зал, кланяясь, вошёл оборотень Брук. «Ваше королевское величество», — низко поклонившись, начал он, — «я к вам прибыл с очень интересным предложением. Вы, наверное, наслышаны, что я со своими людьми был в боевом походе». Он оглянулся на гостя и, так как его не прервали, продолжил. «Так вот, мы вернулись из похода с интересным экземпляром». Филипп про себя усмехнулся. «Наверное, еще никто не называл ледяного дракона экземпляром «Нам интересно. Продолжай», — благосклонно разрешил дракон «За него можно получить приличный выкуп», — поклонился Брук и выжидающе посмотрел на королей. «Хорошо. Если же нам понравится твой товар, то не обидим. Если же нет, то поедешь продавать на рынок», — произнёс один из волков. «Не хотите ли с нами посмотреть на привезённого раба?» предложил старейшина, и все пятеро, посмотрев на Филиппа, поднялись с места. «Да, за этим я сюда и прибыл», ответил принц и поднялся вслед за королями.